В тех краях ходили истории о девушке, жившей на краю леса. Люди частенько рассказывали о ней друг другу. А вы когда-нибудь слышали о девушке, жившей на краю леса? спрашивал кто-то своих близких, когда все они усаживались вечером у очага, где замешивали тесто и чесали шерсть для придения. Такие байки, естественно, помогали скоротать вечерок утихомирить расшалившихся детей, а взрослым отвлечься от дневных забот. Жила-была на краю леса одна девушка. В этом зачине скрыто своеобразное обещание от рассказчика-слушателю, подобно тому, как сунутая в карман записка вселяет надежду на некое будущее событие. Любой из ближнего круга слушателей тут же заинтересовался бы и навострил уши, представив себе девушку, с трудом выбиравшуюся из лесных глубин или стоявшую на опушке возле зеленеющего леса. В каком же лесу она жила? В страшной зеленой чаще, увитой плющом и поросшей колючими кустами ежевики, где ветви деревьев сплетались так плотно, что, как говорится, вовсе не пропускали солнечного света. В общем, не то местечко, где хотелось бы заблудиться. Тропинки там петляли, пересекаясь друг с другом и уводя человека с нужного пути, отдаляя от намеченной цели. Не весть откуда налетали порывы сильного ветра. На редких полянках путнику начинали слышаться странная музыка, или зловещий шелест, или чей-то обормочущий голос вдруг призывно произносил его имя. «Сюда! Иди сюда! Иди за мной!» Детям, жившим около такого леса, с раннего детства наказывали никогда не соваться туда в одиночку. Девушек увещевали держаться подальше, пугая нечистью, что таится в зеленых ежевичных зарослях. Там обитали похожие на людей создания. Их называли лешами. Они бродили по заповедным тропам, бормоча свои заклинания, но никогда не выходили из леса. Вся их жизнь проходила в этом лиственном мире, в укромных жилищах среди влажных чащоб и болот. Говорили, что иногда они принимали облик охотничьей собаки, сверхъестественной твари. С лоснящимися боками и сверкающими клыками. Она бросалась в чащу, преследуя оленя, и исчезала бесследно. Она преследовала светлым промельком петлявшего животного, а лес смыкался за ней и уже никогда не выпускал из своих глубин. Перед входом в такой лес люди останавливались помолиться возле придорожного алтаря с крестом. Где можно было немного отдохнуть и вручить свою жизнь в руки Господа в надежде, что их молитва будет услышана. Люди верили, что Он присмотрит за ними, не позволив, чтобы их пути пересеклись с лешими и лесными духами. Крест тот, говорят, со временем плотно обвили в ветви плюща. Иные странники веровали в помощь темных сил. Лесные опушки. Пестрели языческими святынями. Люди привязывали к ветвям священных деревьев обрывки одежд, оставляли под ними кружки эля, краюхи хлеба, сдобренные шкварками, нити ярких бус, надеясь, что ублаженные духи будут охранять их в лесу. В общем, девочка и ее младший брат жили в доме рядом с тем лесом. Из задних окон Открывался вид на возвышающиеся у дороги лесные деревья, и в ветреные дни возле тех окон торчали встрепанные головы детей, а зимой они дрожали там, сжав кулачки. Брат и сестра с рождения чувствовали притяжение этого леса, его манящую силу. Народ в деревне давно считал, что мать этой девочки явилась из того самого леса. Но ее настоящего происхождения никто не знал. Возможно, она ушла из родительского дома, заблудилась и осталась жить в лесу или все-таки имела иную лесную натуру. Никто не знал. Ходили слухи, что она появилась однажды из зарослей ежевики, из того зеленого сумеречного мира, и случайно встретилась с фермером, он пас на лугу своих овец. Увидев ее, он уже не смог отвести взгляд. Он смахнул листья с ее волос улиток с юбки, очистил от веток и мха рукава ее платья, смыл грязь с ее босых ног. Он привел ее в свой дом, накормил, приодел, женился на ней, и вскоре у них родилась девочка. После этого рассказчики обычно поясняли, что эта женщина души не чаяла в своем ребенке. Привязывала малышку на спину и повсюду таскала с собой, а по дому даже в студеные зимние дни ходила босиком. Она не оставляла ребенка в колыбельке даже на ночь, а укладывала спать у себя под боком, как животные. Целыми днями вместе с ребенком она пропадала в лесу, возвращалась уже в сумерках с полным передником нечищенных каштанов в холодный дом, где не горел очаг и не было никакой готовой еды для голодного мужа. Женщины по соседству начали судачить о том, как же он может мириться с такой жизнью. И зная, что молодая мать сама лишилась матери, так они думали — Соседки стали заходить на ферму и делиться мудрыми советами по поведению хозяйства, отнятию ребенка от груди, предотвращению болезней, о том, как следует шить и чинить одежду, и о том, что любой замужней женщине приличествует носить чепец. Выслушивая все их советы, женщина кивала с рассеянной улыбкой. Ее частенько видели на дороге с распущенными по плечам ничем не покрытыми волосами. Она вскопала полосу земли возле дома и выращивала там странные растения. Лесные папоротники, стелющийся зверобой, перечную мяту еще какие-то невзрачные низкие кустики. Нормально общалась она, похоже, только со старой вдовой из дома на окраине деревни. Их частенько видели вдвоем. Они вели какие-то разговоры за забором в садике вдовы, где пожилая женщина бродила, опиралась на свою палку, а ее молодая гостья, с привязанной к спине малышкой, по-прежнему босоногая и простоволосая, пропалывала какие-то грядки. В скором времени молодая женщина вновь забеременела, и на сей раз на свет появился мальчик. И едва он сделал первый вздох, Стало ясно, что малыш на редкость крепкий и сильный. Ребенок родился здоровенным, с такими большими руками и ногами, что, казалось, мог бы сразу начать ходить. Женщина вела себя как прежде, привязывала к себе малыша и уже через день-другой после родов отправилась с ним в лес вместе с девочкой, державшейся за юбку и еще неуверенно ковылявшей за матерью. Когда живот ее округлился в третий раз, женская удача отвернулась от нее. Она слегла, родила третьего ребенка, но уже не смогла вернуться к жизни. Соседки пришли, чтобы обмыть и обредить ее, подготовить к миру иному. Они оплакивали ее не потому, что полюбили эту женщину, которая появилась из леса и звалась странным именем, схожим с названием «дерево», вышла замуж за их соседа и редко общалась с ними, отклоняя их попытки сближения, а потому что ее смерть напомнила им о скоротечности их собственной жизни. Они дружно плакали, омывая ее, расчесывая волосы, вычищая грязь из-под ногтей, покрывая ее белым полотном заворачивая в трепицу крошечные тельцы мертворожденного ребенка и помещая его в руки умершей. Девочка с широко открытыми глазами в полном молчании сидела спиной к стене, скрестив ноги. Она не рыдала, не плакала, не вымолвила ни слова. Взгляд ее не отрывался от тела матери. На коленях она держала младшего брата. Он плакал навзрыд. Сопливился и вытирал глаза подолом ее платья. Если кто-то из благожелательных соседок пытался приблизиться к ней, девочка начинала шипеть, фыркать и царапаться, как кошка. Она не выпускала из рук своего братика, несмотря на многочисленные попытки забрать его. Трудно помочь такой маленькой дикарке, сетовали они. Трудно даже понять ее. Девочка подпускала к себе только Старую вдову, с которой сдружилась ее мать. Старушка спокойно сидела на стуле рядом с этими детьми, держа на коленях миску с едой. Время от времени девочка позволяла ей сунуть ложку каши в рот мальчика. Одна из соседок вспомнила, как ее незамужняя младшая сестра, Джоан, заботилась о своих младших братьях и сестрах, так же, как о поросятах. И вообще привыкла к тяготам ведения хозяйства. Почему бы не свести ее со вдовевшим фермером? Нужно же кому-то заниматься домашними делами, заботиться о детях, поддерживать огонь в очаге и готовить еду. Кто знает, может, всем будет только лучше? Все знали этого фермера как состоятельного человека с добротным домом и большим пастбищем. При правильном обращении его детей можно приучить к послушанию. Не проведя и месяца на ферме, Джуан начала жаловаться на фермерскую дочку всем, кто хотел ее слушать. Из ее слов следовало, что этот ребенок доводил ее до безумия. Два раза она просыпалась ночью от того, что девочка стояла над ней, схватив ее за руку. Однажды она заметила, как девочка тайком сунула что-то ей в карман и обнаружила там какие-то веточки, связанные куриным пером. Порой она находила у себя под подушкой листья плюща, и кто же еще, скажите на милость, мог положить их туда. Соседки в деревне не знали, как воспринимать ее жалобы и можно ли ей верить, хотя заметили, что лицо Джоан покрылось какими-то пятнами и оспинами. Потом на ее руках появились бородавки. Ее пряжа стала путаться и рваться, а хлеб перестал подниматься. Но разве эта совсем еще маленькая девочка могла устроить все эти пакости? Вы, наверное, подумали, что Джоан предпочла избавиться от такой жизни, покинуть ферму и вернуться в родной дом. Однако ее не так легко было напугать. Джоан не боялась капризных и упрямых детей. Она стойко держалась, втирала свиной жир в бородавки, протирала кожу лица золой. Со временем, как зачастую бывает в подобных случаях, стойкость Джуан была вознаграждена. Фермер взял ее в жены, и она нарожала ему шестерых детей. Все они росли красивыми, цветущими и здоровыми, как она сама и их отец. После свадьбы Джуан перестала жаловаться людям на пачерицу, так внезапно, словно кто-то наложил своеобразное заклятие на ее язык. «Да нет в ней ничего особенного», — порой раздраженно говорила она, — «вовсе ничего». И если кто-то говорил, что девочка могла заглядывать людям в души, то она упорно называла это глупыми сплетнями. Уверяя всех и каждого, что семья их живет совершенно нормально и ничего странного у них на ферме не происходит. Слухи о необычных способностях этой девочки, конечно, распространялись. Люди приходили к ней под покровом темноты. Став старше, эта девушка сама находила пути общения с теми, кто нуждался в ее помощи. В здешних краях все знали что во второй половине дня и до сумерек она обычно бродила по лесной окраине среди деревьев, а ее сокол, поохотившись в лесу, возвращался обратно на кожаную перчатку ее руки. Она выходила с птицы на прогулку вечерами, и если у вас возникала нужда, вы могли тоже погулять там. По просьбе нуждающегося фермерская дочь Теперь уже молодая женщина могла снять соколиную перчатку и подержать его руку всего минутку, сжимая ее между большим и указательным пальцами, где сосредотачивались все внутренние силы, а потом рассказать, что она почувствовала. Некоторые говорили, что испытывали странные ощущения, головокружение и опустошение, словно она вытягивала из них все силы. Другие убеждали, что испытывали прилив сил и оживления, как после теплого ливня. Ее птица с предостерегающими криками кружила в небе, раскинув крылья. Как говорили, ту девушку звали Агнес. Такова мифическая история о детстве Агнес. Сама она могла бы поведать другую историю. На ферме держали овец, и их нужно было кормить, поить и заботиться о них, несмотря ни на что. Их приходилось выгонять на пастбище и загонять обратно, переводя время от времени с одного выгона на другой. Дома в очаге горел огонь, и его нужно было поддерживать. Огонь приходилось разжигать и раздувать, чтобы он горел постоянно, и иногда ее мать раздувала его сложив губы трубочкой ее мать была весьма своеобразной особой в своих материнских проявлениях и девочки с детства запомнились ее тонкие но сильные лодыжки и то что мать повсюду ходила босиком ее потемневшие от грязи ступни оставляли заметные следы на плитках пола а порой они выходили из дома оставляли позади ферму совцами и углубившись в лес бродили по опавшим веткам, листве и мягким мхам. Материнская рука, теплая и крепкая, держала Агнес, не давая упасть. Если Агнес поднимали с лесной подстилки на материнскую спину, то девочка укрывалась ее волосами, как плащом. И тогда мелькавший сквозь материнские пряди лес представлялся ей волшебным царством. Смотрите! Вот белочка, говорила мать, и белка, взмахнув рыжеватым пушистым хвостом, тут же взлетала вверх по стволу, словно мать сама вызвала зверька из дупла, чтобы показать детям. Смотрите, вон зимородок! И тут же перед глазами девочки серебристый шелк ручья пронзала яркая птичка с блестящей голубовато-зеленой спинкой. Смотрите! «Вот лищина, говорила мать, заходя под развесистое дерево. Трясла его ветви сильными руками, и вниз падали гроздочки гладких орешков в буроватых шапочках. Ее братик Бартоломью, с большими удивленными глазами и раскрывавшимися белыми звездочками ладошками, примостился на материнской груди, поэтому оба они могли видеть друг друга и сплетать пальцы, над округлыми плечами матери. Мать срезала зеленый тростник, сушила его, а потом сплетала из него кукол. Куклы получались одинаковыми, и Агнес с Бартоломью усаживали их бок о бок в ящик, откуда зеленоватые кукольные личики доверчиво взирали на потолочные балки. Потом их мать умерла, и ее место около очага заняла мачеха. Теперь она растапливала его дровами, раздувала пламя, переставляла горшки с под на решетку, приговаривая «Не трогайте, осторожно, горячо!» Эта другая женщина выглядела более значительно и прятала свои светлые, скрученные в узел волосы под потемневшим от пота чепцом. От нее пахло овечьей шерстью и жиром. Красноватое лицо покрывали веснушки словно на него попали брызги грязи из-под колес телеги. Ее звали Джоан, и это имя вызывало у Агнес воспоминания о какой-то воющей собаке. Она взяла нож и отрезала Агнес волосы, сказав, что у нее нет времени ежедневно причесывать их. Она взяла их тростниковых кукол и, заявив, что это дьявольские игрушки, Бросила их в огонь. Когда Агнес обожгла пальцы, пытаясь вытащить оттуда их подпаленные фигурки, она рассмеялась и сказала, что Агнес получила по заслугам. На ноги она надевала какие-то башмаки, но ее ноги никогда не выходили за ферму, не заходили в лес. Когда Агнес, без спросу, ушла в лес одна, мачеха стащила с ноги один из башмаков. Задрала Агнес юбку, и подметкой башмака больно отшлепала ее сзади по ногам. И эта странная и незнакомая боль настолько потрясла девочку, что она даже не заплакала. Вместо этого она смотрела на верхнюю балку, где ее настоящая мама привязала пучок трав к камню с дырочкой посередине. «Чтобы отогнать несчастье», — пояснила она. Агнес вспомнилась, как она делала это. Закусив губу, девочка приказала себе не плакать. Терпела, не сводя пристального взгляда с черной дырочки в мамином камне. Она думала о том, когда же вернется ее прежняя мама. И так и не заплакала. Мачеха также стаскивала свой карающий башмак, если Агнес говорила «Вы не моя мама» или если Бартоломью, еще плохо ходивший, случайно наступал на хвост собаки, или если Агнес проливала суп, или позволяла гусям выйти на дорогу, или если ей не удавалось аккуратно вылить ведро с поилом для свиней в их корыта, Агнес стала сообразительной и шустрой, осознала преимущество быть невидимой, научилась проходить по комнате, не привлекая внимания. Узнала, что скрытое в человеке зло может выйти наружу, если, скажем, умудриться добавить немного настоя пузырчатки в питье этого человека. Она узнала, что если листьями лианы, сорванными со ствола дуба, натереть постельное белье, то спящему там человеку будет обеспечена бессонная ночь. Узнала, что если возьмет отца за руку и приведет на задний двор, где Джуан вырвала с корнем все лесные растения, то ее отец онемеет и замкнется в себе, а Джуан потом будет вопить, объясняя, что не имела в виду ничего плохого, что она просто приняла их за сорняки. И еще ей пришлось узнать, что после этого Джуан будет из-под тишка щипать ее под столом до красных синяков и ссадин. То было суматошное время неумолимо сменяли друг друга тяжелые, хлопотливые сезоны. Жизнь проходила в сумрачных дымных комнатах, с постоянным жалобным блеянием овец, с отцом, редко бывавшим дома, постоянно занятым уходом за скотиной, в неустанных попытках не тащить грязь в дом, в постоянном стремлении удержать Бартоломью подальше от очага, подальше от Джаан, от мельничного пруда от повозок на дороге и от лошадиных копыт, подальше от ручья и взмахов косы на лугу. Больных ягнят тогда держали в корзине возле очага, они сосали молоко из пропитанных им трепиц и жалобно блеяли на всю комнату. Ее отец во дворе уверенно стриг ножницами овец, зажимая их между коленей, а животные лишь в ужасе таращили глаза. Овечья шерсть падала на землю темными тучами, и каждая из овец убегала от него другим существом, похудевшим и костлявым, с молочно-светлой шкурой. Все вокруг твердили, Агнес, что у нее не было никакой другой матери. «Что за чепуху ты несешь?» — удивленно восклицали они. Если же девочка упорствовала, они меняли тактику. «Пора тебе забыть, родную мать!» «Да и что ты вообще можешь помнить?» Она отвечала, что они не правы. Она топала ногами, колотила кулачками по столу и стошно по птичьи визжала в знак протеста. Почему ей все врали? Почему настаивали на такой лжи, на глупом обмане? Она же помнила. Она все помнила. Агнес пожаловалась на это вдове-аптекаря. Она жила на краю деревни, И занималась пряжей шерсти. Старушка продолжала нажимать педаль прялки, словно Агнес ничего не говорила, но чуть позже кивнула головой. У твоей матери, сказала она, было чистое сердце. Да в ее мизинце было больше доброты. Она подняла свою узловатую, жилистую руку, чем во всех этих болтушках вместе взятых. Агнес помнила все. Все, за исключением того, куда и зачем ушла мама. По вечерам Агнес шепотом рассказывала Бартоломью о женщине, любившей гулять с ними по лесу, о том, как она привязывала травы к камню с дырочкой, делала им кукол из тростника, выращивала разные растения на грядках за домом. Она помнила все это. Почти все. А потом, однажды, днем, за свинарником, она увидела отца. Он прижал коленом к земле ягненка и резко вспорол ему шею ножом. Это зрелище с его запахом и цветом вызывало в памяти какую-то пропитанную красным кровати и комнату с жуткой кровавой резней. Она смотрела на отца, пристально и напряженно вглядывалась в него, но видела совсем другое. Видела кровать с блестящим посередине алым цветком. А потом перед ее мысленным взором появился узкий ящик. В нем она знала, лежала ее мать, но не такая, какой она была обычно. Уже тогда мать стала другой. Бледная, как воск, холодная и тихая, она обнимала руками сверток со скробным и сморщенным кукольным личиком а ночью тайно пришел священник. Этого священника Агнес никогда раньше не видела. Он расхаживал в длинном балахоне и, размахивая над ящиком горящей чашей, бормотал распев какие-то неведомые слова. Сдерживая рыдание, отец сказал тогда Агнес, «Нельзя никогда говорить соседям и вообще никому, что этот священник приходил, и произносил волшебные слова над этой восковой женщиной и скорбным ребенком. Перед уходом священник подошел к Агнес, прижал большой палец к ее лбу и, глядя прямо ей в глаза, сказал уже на знакомом языке «Бедный Агнец». Агнес сообщил о своих воспоминаниях отцу, стоявшему над другим Агнцем с алым, пульсирующим разрезом на шее. Она кричала, вопила во весь голос. Вопль зарождался в глубине ее груди, шел из самого сердца. Она твердила, «Я помню! Я знаю все это! Я все помню!» «Тише, милая!» — произнес он, повернувшись к ней. «Ты не можешь ничего помнить! Замолчи сейчас же! Не говори глупостей!» В ту ночь не было никакого священника и он не касался твоей головы. Никогда больше не произноси такой ерунды. Нельзя, чтобы твоя мать услышала это. Агнес не поняла, имел ли он в виду Джоан, ту распоряжавшуюся теперь в доме женщину, или ее родную мать, поднявшуюся на небеса. Ей казалось, что весь мир вдруг раскололся, как яйцо. Небеса над ней могли в любой миг разверзнуться и обрушить на всех них ливни огня и пепла. На периферии ее зрения, казалось, парили темные расплывчатые образы. Большой дом, свинарник, ее братья и сестры во дворе. Все казалось одновременно далеким и невыносимо близким. Она знала, что к ним приходил священник. Почему отец притворялся? Она помнила крест на его шее, и как отец приложился к кресту и поцеловал его. Помнила, какие дымные струи оставляла та чаша в воздухе над ее матерью с младенцем. Как священник без конца произносил имя ее матери в таинственных молитвах — Рувена, Рувена. Так же, как говорила ей мать, называлось и красивое дерево рябина с красными горькими ягодками. Она помнила, как священник сказал ей, бедный Агнец. А ее отец говорил, замолчи, никогда не произноси такой ерунды. Поэтому она убежала от него и от того ягненка, уже вялого и обескровленного, мало чем отличавшегося теперь от мешка с мясом и костями. Убежала в лес, где выкрикнула все свои воспоминания деревьям, листьям и ветвям, где никто не мог ее услышать. Она цеплялась за колючие ветки ежевики, больно пронзавшие ее кожу. Она взывала к Богу из той церкви, куда они чинно ходили каждое воскресенье, таща малышей на спинах, той церкви, где нет никакого дыма, никаких чаш и не слышно таинственных неведомых слов. Она взывала к нему, выкрикивала его имя. «Ты!» — говорила она. ты. Ты же слышишь меня. Я не желаю больше знать тебя. Теперь я хожу в твою церковь, потому что должна, но не скажу там ни слова, потому что после смерти ничего нет. Есть земля и есть тело, а больше нет ничего. Она высказала свои мысли вдове аптекаря, и ее слова вынудили старушку отвлечься от дел. Колесо прялки замедлило вращение, женщина пристально посмотрела на девочку. «Никогда никому больше не говори этого!» — скрипучим голосом сказала она Агнес. «Никогда! Иначе ты навлечешь на свою голову семь язв божиих!» Агнес росла, видя, как мачеха в туфлях обнимала и ласкала своих симпатичных, пухлых детишек. Она присматривала за домом, заботилась, чтобы ее детки всегда питались свежайшим хлебом и подкладывала им на тарелки самые вкусные кусочки мяса. Агнес приходилось жить с ощущением того, что сама она ущербна, неполноценна в каком-то смысле и даже нежеланна. Именно ей велели подметать полы, менять детям пеленки, укачивать их перед сном выгребать залу из очага, раздувать угли и разводить огонь. Она узнала и поняла, что любой несчастный случай, любая оплошность, упавшая тарелка, разбитый кувшин, запутанное вязание, тесто, которое не поднялось в печи, почему-то будет считаться ее виной. Она росла, понимая, что должна оберегать и защищать Бартоломью от любых жизненных ударов, потому как больше некому. Он единственный в этом мире целиком и полностью родной ей по крови. Она росла с потаенным внутренним огнем. Он ласкал, согревал и предостерегал ее. «Тебе нужно держаться подальше от них», — говорил ей этот пылкий внутренний голос. «Ты должна уйти». Агнес редко, если вообще такое бывало, что-то умиляла, трогала до глубины души. Она росла с острой жаждой ласки, любящего прикосновения к ее рукам, волосам, спине, чьей-то мягкой нежности, человеческого отпечатка доброты, доброжелательного чувства. Мачеха и близко к ней не подходила. Младшие братья и сестры хватались и цеплялись за нее, но ей не хватало иных порывов. Ее очаровывали руки людей, тянуло прикоснуться к ним, ощутить их в своих руках. Ее непреодолимо привлекала мышца между указательным и большим пальцами. Она могла быть закрытой и открытой, как клюв птицы. Именно там, Сосредотачивалась вся сила захвата, вся сила восприятия. Оттуда можно почерпнуть ощущение способностей человека, его размаха, его сущности. В этом месте сосредотачивалось все, что люди хранили, оберегали, все их тайные помыслы и устремления. Она осознала, что способна выяснить о человеке все, что нужно знать, просто сжав его руку в этом месте. Лет в семь-восемь, не больше, один из гостей позволил Агнес подержать его руку так, как ей хотелось, и в итоге Агнес сказала, «Вы встретите свою смерть в этом месяце». И разве не сбылись ее слова? Разве не слег этот гость на следующей неделе с болотной лихорадкой? Она точно предсказала пастуху, что он упадет и повредит ногу, что ее отец попадет в грозу, что ребенок заболеет во второй день рождения, что человек, пожелавший купить у ее отца бараньи шкуры, обманщик, что торговец у задней двери имеет серьезные виды на их кухонную служанку. Джуан и отец не на шутку встревожились. Такая способность не пристала доброй христианке. Они умоляли ее прекратить трогать руки людей, чтобы скрыть свой странный дар. «Ничего хорошего из этого не получится», — сказал отец, склонившись к Агнес, сидевшей возле очага. «Совсем ничего хорошего». Когда она захотела взять его за руку, он отдернул ее. Она росла, чувствуя себя виноватой, никому не нужной, слишком скрытной слишком высокой, слишком непослушной, слишком упрямой, слишком молчаливой, в общем, слишком странной. Росла с осознанием того, что ее просто терпят, как досадно-никчебную, ни на что толком негодную девочку, что она не заслуживает любви, что ей нужно существенно измениться, сломить свой упрямый нрав если она собирается выйти замуж. Агнес росла также с воспоминаниями о том, что означало быть по-настоящему любимой, когда любят просто за то, какая ты есть, а не за то, какой тебе следовало бы быть. Она надеялась, что достаточно живо хранить это воспоминание, и тогда она сможет узнать любовь, если вновь встретит ее. А уж если встретит, то не станет раздумывать и сомневаться. Она ухватится за нее обеими руками, как за спасительный плод ради выживания. Она не станет слушать ничьих возражений, протестующих увещеваний и досужих рассуждений. Это будет ее шанс, ее путь на свободу через узкое отверстие в сердце камня, и ничто не заставит ее уклониться с этого пути. Пыхтя и отдуваясь после пробежки по городу, Хамнет устало поднимался по лестнице. Казалось, пробежка истощила все его силы. Он с трудом переставлял ноги со ступеньки на ступеньку. Да еще и помогал себе подниматься, хватаясь за перила. Конечно, он не сомневался, что, забравшись на второй этаж, уже увидит там свою мать. И, загнувшись дугой, она склонится над постелью, где лежит Джудит. Она заправит постель свежими простынями, чтобы Джудит стало удобнее лежать. Ее побледневшее лицо будет понимающим, настороженным и уверенным. Агнес даст ей целебную настойку. Джудит поморщится от ее горечи, однако честно все проглотит. Снадобья его матери могут исцелить любую болезнь. Это всем известно. Люди приходят со всего города, приезжают со всего Уорикшира и даже из других графств, чтобы поговорить с его матерью через окно их узкого флигеля, описать их симптомы, рассказать ей, что у них болит и что они вытерпели. Некоторых из них она приглашала зайти в дом. В основном приглашала женщин, усаживала их возле камина на удобное кресло, держала их за руки, потом растирала в ступке какие-то корешки, травки и цветочки. А уходили они с успокоенными, посветлевшими лицами, унося с собой тряпичный сверток или маленькую бутылочку, закупоренную бумажной пробкой, пропитанной пчелиным воском. Его мать, разумеется, уже дома. Она быстро вылечит Джудит. Она умела прогонять любую болезнь, исцелять самые тяжкие недуги. Она сразу поймет, как помочь дочке. Хамнет вошел в верхнюю комнату. Он увидел там лишь свою сестру, по-прежнему в одиночестве, лежавшую на кровати. Подходя к ней, он заметил, что пока он бегал за доктором, Девочка стала еще более вялой и бледной. Кожа вокруг глаз приобрела синевато-серый оттенок, похожий на синяки. Ее дыхание было теперь поверхностным и частым, и глаза под закрытыми веками двигались из стороны в сторону, словно она рассматривала что-то, неведомое ему. Ноги хамното подогнулись, и он опустился на край кровати. Он слышал, как часто и надсадно дышала Джудит. Звуки ее дыхания немного успокоили его. Он осторожно притронулся пальцем к ее мизинцу. Слезинка выкатилась из его глаза, упала на простыню и скатилась с нее. Упала вторая слеза. Хамнет почувствовал собственную никчемность. Он понял всю бесполезность своих попыток. Ему нужно было позвать кого-то из родителей, бабушку или дедушку, кого-то из взрослых или позвать врача. А не удалось найти никого из них. Мальчик зажмурил глаза, пытаясь удержать слезы, и уткнулся головой в колени. Примерно через полчаса в заднюю дверь дома вошла Сюзанна. Она оставила корзину на стуле, и устало села к столу. С несчастным видом обвела взглядом комнату. Огонь потух. Все куда-то разошлись. Мать обещала, что скоро вернется, но пока не вернулась. Мать сама никогда толком не знала, когда сможет вернуться. Сняв чепец, Сюзанна бросила его рядом на лавку. Он соскользнул и упал на пол. Сюзанна подумала что надо бы наклониться и достать его, но поленилась. Вместо этого она нашарила чепец носком туфли и отбросила подальше. Она вздохнула. Ей уже почти четырнадцать лет. Все вокруг. Вид горшков, скопившихся на столе, пучки трав и цветов, привязанные к балкам, соломенная кукла сестры на подушке, кувшин, стоявший на камине. Все вызывало в ней глубокое и непостижимое раздражение. Она встала, приоткрыла окно, впустив в комнату немного воздуха, однако с улицы пахнуло лошадьми, нечистотами и еще чем-то прогорклым и гниющим. В сердцах девочка захлопнула оконную раму. На мгновение ей показалось, что сверху доносится какой-то шум. Неужели все-таки кто-то уже дома? Она постояла немного, прислушиваясь, но, увы, больше не услышала ни звука. Она опустилась в удобное кресло, то самое, куда ее мать усаживала посетителей, которые, крадучись, проходили в дом, обычно поздно вечером, чтобы шепотом поведать ей о своих бедах, кровотечениях или их тревожном отсутствии о сновидениях и знамениях, болезнях и трудностях, о любовных треволнениях и докучливых симпатиях, лунных циклах, предсказаниях и приметах, о перебежавшем дорогу зайцы, о залетевшей к ним в дом птицы, о потере чувствительности в конечностях, о слишком острой чувствительности в других частях тела, о сыпи, кашле, болячках, о каких-то блуждающих приступах боли, появлявшихся то в ушах, то в ногах, то в груди, то в сердце. Мать выслушивала все, склонив голову, кивала и сочувственно цокала языком. Потом она брала их за руку, и тогда взгляд ее, полузакрытых глаз, устремлялся вверх, к потолку, и рассеянно блуждал по комнате. Некоторые спрашивали Сюзанну, Как ее мать узнает все их тайны и болезни? Порой они украдкой подходили к ней на рынке или на улице, чтобы спросить, как Агнес угадывает, в чем они нуждаются, а что им вредит, от чего бывают нарывы, как она узнает то, что тревожит их души, или чего они жаждут, или как она догадывается о сокрытых в сердце человека желаниях. Раньше их вопросы побуждали Сюзанну лишь к тоскливым вздохам и уклончивым ответам. Теперь уже, если кто-то интересовался необычными способностями ее матери, она научилась отвлекать их и под уместным предлогом начинала сама задавать вопросы об их родне, о погоде, видах на урожай. Теперь она научилась различать своеобразную неуверенность или сомнение на лицах людей предварявшее начало подобных вопросов. Почему эти люди не понимали, что такие разговоры не доставляли ей ни малейшей радости? Как может быть непонятно, что все это не имеет к ней никакого отношения? Все мамины травы, семена, горшки, склянки с порошками, корешками и цветами, из-за которых комната воняла, как навозная куча, И все эти постоянно что-то шепчущие и плачущие страдальцы, и таинственное прощупывание рук. В детстве Сюзанна просто и честно отвечала, что она сама ничего не знает, что это подобно волшебству или дару свыше. Теперь, однако, она отвечала отрывисто и грубо. Я понятия не имею, могла сказать она, о чем вы толкуете. И вскинув голову, Она задирала нос, словно принюхивалась к чему-то. «И куда же теперь запропастилась моя мать?» Размышляя об этом, Сюзанна то скрещивала ноги в лодыжках, то ставила их рядом. «Вероятнее всего, бродит по окрестным лесам. Переходя в брод пруды, собирает какие-то семена, перелезая через изгороди, чтобы собрать те или другие травы и растения» таскается повсюду в своих оборванных юбках и грязных ботинках. Другие матери в городе заботливо намазывают маслом хлеб или кормят детей тушеным мясом с овощами. А мать Сюзанны, как обычно, выставит себя на посмешище, остановившись, чтобы поглазеть на облака или пошептать что-то на ухо мулу, или насобирать одуванчиков в подол фартука. Сюзанна вздрогнула, услышав стук в стекло. Замерев, она вжалась в кресло. Стук повторился. Заставив себя подняться, она поплелась к окну. За перекрестьем свинцовой рамы и грязным стеклом ей удалось разглядеть светлую дугу чепца и бордовый лифт платья. Значит, явилась какая-то зажиточная дама. Увидев Сюзанну, Женщина опять постучала, дополнив стук повелительным властным жестом. Не шелохнувшись, Сюзанна и не подумала открыть окно. — Ее нет дома! — заявила она, отстраняясь от окна. — Приходите позже! Развернувшись на каблуке, девушка удалилась обратно к креслу. Женщина еще пару раз стукнула парами, а потом Сюзанна услышала — как она уходит. Люди, люди, люди. Вечно они приходят и уходят, приезжают и уезжают. Сюзанна с двойняшками и матерью могли собраться за столом, чтобы поесть похлебку, когда вдруг раздавался чей-то требовательный стук, и мать сразу небрежно отставляла в сторону свой суп. А ведь Сюзанна так старалась сварить вкусную похлебку Из куриных костей и морковки приложила массу усилий, чтобы перемыть, почистить и опять сполоснуть чистой водой все ингредиенты. Не говоря уж о долгом времени, проведенном в жаркой кухне, где она старательно снимала пену и помешивала кипящее варево. Иногда Сюзанне казалось, что Агнес не только ее мать, но и двойняшек, разумеется, но мать целого города даже целого графства. Закончится ли он вообще когда-нибудь, этот неизбывный людской поток, проходящий через их дом? Оставит ли их когда-нибудь в покое, позволив им жить обычной семейной жизнью? Однажды Сюзанна случайно услышала слова бабушки. — Не понимаю, зачем ты, Агнес, занимаешься этим делом? Можно подумать, что вы нуждаетесь в деньгах. И вяло добавила, «Да и платят-то вам не шибко щедро». Мать ничего не ответила, даже не подняв голову от своего шитья. Сюзанна обвела пальцами резные закругления на концах подлокотников. Отполированные множеством ладоней, они стали гладкими, как яблоки. Продвинувшись в глубину кресла, она откинулась на его спинку. В этом кресле любил сидеть отец, когда приезжал домой. Два, три, четыре или пять раз в году. Иногда жил с ними неделю, иногда дольше. Днем он уносил это кресло наверх, где трудился, склонившись над столом, а спускаясь вечером, приносил его обратно, чтобы посидеть у камина. В свой последний приезд Он погладил ее по щеке и сказал, «Я вернусь при первой возможности. Ты же знаешь, что так и будет». Он опять собирался уезжать. Укладывал в дорожную сумку рулоны, густо исписанной бумаги, запасную рубашку, книгу, которую сам прошил кожаным шнурком и переплел в свиную кожу. Мать ушла, исчезла в неизвестном направлении, Она не хотела видеть, как он уезжает. Он писал им письма, и мать их старательно читала, перебегая пальцем от слова к слову, ее губы шевелились, формируя звуки. Мать умела немного читать, а писала совсем плохо, с трудом выводя похожие на буквы каракули. Ответы за них раньше писала их тетя Элиза, у нее красивый почерк. Но теперь письма пишет Хамнет. Шесть дней в неделю он ходит в школу и торчит там с утра до вечера. Он научился быстро записывать то, что ему говорят, читает книжки на латинском и греческом языках и строчит колонки каких-то цифр. Скрипит гусиным пером, точно курица лапой, копающаяся в грязи. Их дедушка с гордостью говорил, что именно Хамнет — продолжит перчаточное дело после его ухода, что у этого пацана настоящая голова на плечах, что он хоть и ученый, а хватка у него, деловая с рождения, он единственный из них обладает маломальским здравым смыслом. Хамнет карпел над своими учебниками, не подавая виду, что слышит слова деда. Все они, сидевшие у камина, видели только его макушку да косой пробор, извивавшийся точно ручеек в его волосах. В письмах отца говорилось о деловых контрактах, бесконечных трудах и толпах зрителей, которые швырялись гнилыми плодами, если им не нравилось то, что они слышали. О большой лондонской реке, о конкурировавшем с ними владельце другого театра, о том, как он выпустил крыс из мешка, В кульминационный момент их новой пьесы о заучивании стихов, бесконечных стихов, о пропаже костюмов, о пожаре, о репетициях спектакля, где актеры спускаются на сцену по канатам, о трудностях нахождения пропитания при переездах из города в город, о падавших декорациях, об утерянном или украденном реквизите, об увязавших в грязи повозках с соскочившими колесами о трактирах, где им отказывали в ночлеге, о сбереженных им деньгах, о поручениях их матери, о том, с кем ей надо поговорить в городе, об участке земли, которую он хотел бы приобрести, о каком-то выставленном на продажу доме, о земле, которую им надо купить и сдать в аренду. И в заключении обычно передавал всем сердечные приветы, писал, как скучает без них, и как ему хочется расцеловать их всех по очереди, и как он не может дождаться, когда снова окажется дома. Вот если бы в Лондон пришла чума, то отец смог бы надолго вернуться к ним. Все театры тогда закроют по указу королевы, и будет запрещено устраивать любые публичные зрелища. «Грешно призывать чуму», — говорила ей мать. Но Сюзанна все равно шепотом несколько раз просила Бога об этом, закончив все положенные вечерние молитвы. А потом всегда сняла себя крестным знамением. Ей все равно хотелось, чтобы Бог исполнил ее мольбы. Ведь тогда отец мог бы надолго вернуться к ним, провести дома не один месяц. И Сюзанна порой думала, что ее матери этого тоже втайне хотелось. Лязгнула задвижка. Задняя дверь открылась, и в комнату вошла ее бабушка, Мэри. Она совсем запыхалась, лицо ее покраснело, и под мышками расплылись темные влажные полукружья. Ну, и что это ты здесь расселась, как барыня? язвительно произнесла Мэри. Вид праздно сидевшего человека вызывал у бабушки самое сильное негодование. Сюзанна пожала плечами. Она провела кончиками пальцев по потертой обивке кресла. Мэри окинула комнату взглядом. «Где двойняшки?» спросила она. Сюзанна вяло повела плечом. «Неужели ты не видела их?» продолжила Мэри, вытирая пот лба носовым платком. «Нет. Я же велела им...» проворчала Мэри, подняв с пола упавший чепец Сюзанны и положив его на стол. — Нарубить растопки и развести огонь на кухне. — И ты думаешь, они сделали это? — Нет. — Палец о палец не ударили. — Когда доходит до дела, они оба предпочитают играть в прятки. Она решительно развернулась и, подбоченившись, встала перед Сюзанной. — А где твоя мать? — Не знаю. Мэри выразительно вздохнула, словно хотела сказать что-то, но промолчала. Сюзанна поняла ее, даже почувствовала, как эти непроизнесенные слова вертятся между ними, точно флюгер под ветром. «Ладно, тогда пошли со мной», — велела Мэри, махнув Сюзанне полой фартука. «Пошевеливайся, ужин сам не приготовится». «Поможешь нам, девочка, вместо того, чтобы рассиживаться здесь, как клуша?» Мэри взяла Сюзанну за руку и стащила с кресла. Они вышли во двор, и задняя дверь сама захлопнулась за ними. Хамнат в верхней комнате вздрогнул и очнулся.